Трое друзей. Посмотрите, из-за холма показались три фигуры. Что это за странные путники? Медленно перебирая ногами, они придут по глубоким колеям песчаной дороги. По-видимому, они сильно устали. Их одежда и лица покрыты пылью. Впереди идет капрал Мартин Пыпец, петух, получивший отставку после недавней войны. Мартин Пыпец служил трубачом. Каждое утро он играл на рожке по будку. На мундире Капрала несколько выцветших ленточек. Это награды за подвиги. Ну что поделаешь, старость не радость. Ему заплатили скромное жалование, и он очутился за воротами казармы. Конечно, если бы вновь началась война, для него нашли бы работу. Но теперь тихо, а тому, кто полюбил кочевую жизнь, трудно возвращаться к повседневным делам на птичьем дворе, сгонять кур, кормушки, считать яйца, три раза петь на рассвете, торопить крестьянина выйти в поле. Эх, не для него эта работа. Петух путешествует в поисках приключений. Его полинялый мундир заштопан во многих местах, Зато боевой рожок на перевязи Сверкает, как июльская луна, А хвост, в котором три поломанных пера, Воинственно колышется в воздухе. Петух тяжело ступает, стуча подководными сапогами, Шпоры царапают песок, Затупленный клюв устремлен к славным подвигам. Известное дело старый, Посидевший в боях ветеран. Мелким шашком идет за ним следом Грациозная лиса, хитраска. Прежде она была воспитательницей детей у владительного индюка. Лиса знает иностранные языки, она говорит паутиному, по куриному. А как замечательно поёт! Но ей не повезло. По-видимому, она неправильно воспитывала молодых индюшат. Короче говоря, выгнали с позором. Хитраска не любит вспоминать о прошлом. Теперь она мечтает о том, чтобы стать где-нибудь кухаркой, следить, как тушится жаркое, как поднимается тесто. Поглядев на лисицу, не скажешь, что путь был труден. Опрятный мех аккуратно приглажен, на голове шапочка, в лапках дорожная сумка и зонтик. На конце хвоста, словно мотылёк на шалфее, качается пунцовый бант. Вылизанная мордочка слегка припудрена, А может быть, это кажется, может быть, это игра лучей заходящего солнца. Сзади всех плетется кот. Мыши-брат Мяучура, славный малый, последние два года он служил на мельнице, но ну, несколько месяцев тому назад, после неприятного разговора с хозяином, кот и сейчас еще хромает, мыши-брат окончательно убедился, что его услугами недовольны. Меучура глядит на длинную пустую дорогу, тяжело вздыхает. Пыль напоминает ему муку, сыплющуюся из-под жерновов, шорох деревьев, шум воды, падающей на буковое колесо. Но не вернешь того, что было. Кота погубило доброе сердце. Порой он останавливается, обтирая пучком травы запыленные сапоги. Тихо мяукает, а потом, насвистывая, догоняет товарищей. Куда они идут? Они сами не знают. А откуда идут? Издалека. Посмотрите, тени зверей вытянулись, став длинными и тонкими. Они опережают хозяев, чуя близкий ночлег. Они уже слились с тенью леса. Петух поправил каску и стряхнул пыль с гребня. багровое солнце скрывается за горизонтом. Надвигается ночь.